Интересы и солидарность. Период 7-12 лет. В этот период тело и психика ребенка перестраиваются, чтобы через пубертат в большую жизнь вышел взрослый человек. И хотя возраст с 10 лет называют предподростковым, первые гормональные бури можно ожидать уже именно сейчас. Также дети начинают увлекаться модными среди сверстников идеями в одежде, музыки, играх и так далее. В каждом поколении подростковая субкультура имеет свои образцы, и бесполезно это критиковать и возмущаться. Ребенок просто не может этому не следовать, потому что на первое место выходит важность общения со сверстниками, желание быть одним из группы. Некоторые родители говорят, что это случается как будто вдруг, а другие отмечают, что изменения проходили постепенно. Иногда родителям трудно перестроиться, видя такие неожиданные перемены в детях, и можно наломать немало дров. Но все это часть здорового развития психики, и перестраиваться надо как раз самим родителям. В этот период ребенок особенно переживает, если он не такой, как все. Если в садике в дошкольном возрасте дети ссорятся, потом все забывают и играют дальше, то теперь... Конфликты воспринимаются детьми очень остро. Буллинг со стороны сверстников или учителя может стать серьезной травмой, которая отзовется во взрослом возрасте. Если ваш ребенок не нормотипичный, а с особенностями мышления, поведения или развития, пожалуйста, проверьте и свое состояние. Родители таких детей испытывают целую гамму переживаний, чувство вины, стыд, страх будущего, бессилия. И почти каждой маме кажется, это только у меня так тяжело, другие справляются лучше. Я пишу эти слова, чтобы поддержать вас. Нет, это типичные переживания и страхи родителей таких детей, и стыдиться тут нечего. Важно не замыкаться в себе, это нужно проработать. А еще важно не продолжить по инерции опекать таких детей. Многие мамы бессознательно продолжают окутывать заботой подросшего ребенка, как трехлетнего, словно не замечая, что он уже многое может сделать сам. Они как будто не видят, когда нужно позволить действовать ребенку. Как описывала это одна детский психолог, пришел проблемный мальчик с мамой. Психолог предложила выбрать карандаши и закрасить картинку. Его мама тут же взяла карандаши и протянула сыну, а ведь он и сам мог их взять. После обсуждения оказалось, что она это делала автоматически, даже не отдавая себе отчета. Но что-то подобное делают мамы и вполне обычных детей. Если в этот период ребенок не выйдет на новый уровень самостоятельности, в дальнейшем будет очень сложно. От самостоятельности зависит, будет жить ребенок в выученной беспомощности, или в синдроме послушной хорошей девочки, мальчика, либо найдет свои таланты. Сможет ли он предъявить их, реализовать? Или поставит свои интересы на задний план и побоится о них заявить? А также этот период отвечает за то, сможет ли ребенок во взрослом возрасте быть партнером, работать в команде или будет в оппозиции ко всему миру, не сотрудничать, а конкурировать. Что значит уметь сотрудничать? Устанавливать доверительные отношения с разными людьми, даже не похожими на тебя. Не разрушаться, если кто-то тобой недоволен. Уметь слушать, воспринимать чужую точку зрения и не забывать о своих интересах, выбирая наилучшую тактику для дела, в котором ты заинтересован. Если родители учат ребенка сотрудничать, у него возникает способность оставаться в контакте с людьми, даже если что-то не получается или рядом есть кто-то успешнее. Если этот период прожит неправильно, то травма развития проявится в одном из двух вариантов. Возникнет деланное безразличие, стратегия избегания. Обычно это сопровождается обманом, изворотливостью, манипуляциями. Либо выявится чрезмерное настаивание на своей правоте, и вместо сотрудничества человек будет жить в состоянии соперничества, конкуренции с другими людьми. За что хвалить, если ребенок старше? С 7-летнего возраста начинает развиваться социальное «я» ребенка. Он составляет представление о самом себе через общение с окружающими, через социальные роли, которые он играет. Человек начинает сравнивать себя с окружающими. Особо важным становится мнение о нем его окружения. Это одноклассники, члены кружка, спортивной секции или группы во дворе. Поэтому учим и хвалим, если ребенок нашел компромисс. Если ребенок робкий, то хвалим, что заявил о своих интересах или отстоял свое мнение. Показываем, что ничего страшного не произошло, он не потерял друзей и не стал изгоем. Если ребенок напротив упорно гнет свою линию и имеет сложности, чтобы договариваться, хвалим, когда он сумел с кем-то договориться или найти общее решение. Также показываем, что ничего ужасного не случилось. Доброжелательно интересуемся увлечениями детей. Хвалим, если ребенок вас услышал и пошел навстречу. В этот период обостряются все упущения ранних периодов развития психики и характера поэтому вы можете обратиться к предыдущим главам книги и определить, куда именно нужно направить свое внимание.